Простой пешей туристической прогулки с выходом на бригадное стрельбище и отработкой упражнения группа в налете, на которую надеялся весь личный состав офицерской группы, не получалось. Нам предстояло обнаружить командный пункт армии, участвующий в учениях, определить его точное местоположение и по возможности вывести его из строя хотя бы на небольшой срок. Задачу придется выполнять в условиях активного противодействия. Проще говоря, нас будут отлавливать и условно уничтожать. Посредники при объединениях и соединениях уже получили задачи от руководителя учений. Тучи над нашей группой сгустились. Лейтенант-финансист, узнав о том, что нас могут поймать и отмудохать, начал писать завещание. Ромашкин заявил, что живым не сдастся, и распихал по карманам дополнительные пачки холостых патронов. Братья Артемьевы попросили лейтенанта включить в завещание пункт о том, что все подружки лейтенанта должны отойти в собственность близнецов в случаях. А. Если лейтенант умрет от страха еще на прыжках. Б. Если его поймают и забьют до смерти или до потери жизненно важных функций отвязные мотострелки. В. Черненькую с длинным носом завещать никому не надо. Вся группа стояла на площадке стартового осмотра, уже облаченные в парашюты, и сурово осуждала действия лейтенанта Начфина. Начфиненок корчился и просился отойти, ибо, по его выражению, клапана скоро не выдержат и днище вышибет. «Чмырение колбасы под там дело недостойное российского офицера-разведчика», – добивали лейтенанта братья капитана артемьева «Я не ел колбасу, у меня просто от волнения перед прыжками расстройство», – ныл лейтенант. Я молча радовался тому, что разрешили прыгать без грузовых контейнеров. После прыжка всего-навсего надо будет найти по поисковому приемнику наши грузы, на которые прикрепили маркерный передатчик, облачиться, снарядиться, еще раз провериться и бодро шагать в сопке». В полученной выписке из приказа, который мне лично приволок заместитель по воспитательной, была написана такая галиматья, что мне стало не по себе. Воспитатель мои стенания не учил и отбрехался словами «нет задач невыполнимых». На этом, решив, что его обязанности оперативного офицера закончились, с высокой и гордо поднятой головой убыл домой. Как бы ни пытались его заставить работать на учениях, он с чувством гордости и млея от собственной значимости отвечал «что...» А вы в курсе, что я оперативный офицер особой группы? Для придания антуража заместитель по воспитательной неизвестно зачем получил на складе РАФ пистолет Кольт М1911 и носил его в огромной кобуре, передвигаясь вдоль стены, пересекая открытые участки местности исключительно бегом и с оглядкой. До нашего вывода он постоянно исчезал из части под предлогом инструктажа и доведения оперативной обстановки. Так как момент нашего убытия он проспал, сладостно подремывая у себя в кабинете и укрывшись подшивками красной звезды, то он еще целые сутки исчезал из части, чтобы нас проинструктировать. Командиру это надоело. И он в нелицеприятной форме предложил своему заму немается херней. Зам ответил, что у него в связи с учениями обострился чеченский синдром, и в ушах до сих пор стоят крики и вопли ваххабитов. Командир ответил, что у него в ушах стоят крики владикавказских проституток в сауне, На этом они поругались и, слава богу, про нас не вспомнили. Стоять было скучно. И я вперился взглядом в проверяющего нас ВДСника. И от нечего делать зевнул. Майор засуетился, но ничего с собой поделать не мог. Рот его безудержно начал раскрываться, и он зевнул так, что, кажется, вывихнул челюсть. Выпучив глаза, он побежал к бригадному медику, во льготно разлегшемуся на парашютном столе и сладко похрапывающему. — Сейчас уначмеда спирту попросит, — печально сказал зевающий Аллилуев. Нету спирта, сразу же ожил бригадный начмет. Не дам. Вы десантники совсем ахамили. Летом в онтах ходите, зимой спирт у просите. Вам самим спирт на приборы положен, его и пейте. Челюсть у десантника сама по себе стала на место, и он начал оправдываться. Нам летно техническое обмундирование по нормам довольствия положено, и чужой спирт мы не хапаем. И вообще, доктор, да выделываешься и пойдешь у меня выпускающим с бабами-перворазницами с батальона связи. Ой, да ладно, прибежишь ко мне на проверке за освобождением от кросса, и так что нам на ваши угрозы плевать. Ой, да ладно, мы тоже люди гордые, взъярился ВДСник. Конечно, пока вас не пнешь, вы не полетите, съязвил Ромашкин, поправляя ножны и обхваты. И вообще, давай связывайся с летчиками, сколько можно этот борт ждать. Скоро будет, в первой корабельной группе будет прыгать спортивная группа и комбриг, кого вы на второй заход пойдете. Так блин, отпусти нас, мы хоть присядем, сколько стоять можно, а мы тебе глушак на твоей мазде заварим на халяву, предложили в один голос Пачишин с Петровским. Глушак, заинтересовался ВДСник. Корабельная группа, разойдись, давайте поговорим на эту тему поподробнее. Технари, отойдя в сторонку, начали обсуждать особенности заваривания глушаков на японских автомобилях. Я плюхнулся на парашютный стол рядом с медиком. начмет встрепенулся, подозрительно осмотрел меня, закапал себе из пипетки что-то в рот и, довольно хрюкнув, снова задремал. Неподалеку от меня нарисовался неподражаемый штабист Вова Черепанов и начал показывать мне какие-то знаки. «Вова, хули надо, что ты там корчишься?» – проорал я ему. «Сюда, подойди!» Сквозь зубы зашипел Вовочка и помотал головой, осматривая окрестности и провожая подозрительными взглядами шарахающихся рядом бойцов и офицеров. Пришлось вставать с помощью Ромашкина и переться к Владимиру. «Что надо, штабная крыса!» — очень мило поприветствовал я его. «Кофе будешь с коньяком? У меня термос с собой!» — не обратил внимания на мое хамство черепанов. «Ну так наливай!» «Вообще-то мог и не поднимать меня, а уже принести!» «Перетопчешься! На, держи!» Кофе с коньяком на легком морозце был весьма кстати, приятно согревал и щекотал пищевод. Короче, я в штабе ошивался перед выездом, там замкомбриг лично задачу ставил командиру спортгруппы. Они вас на выходе должны будут гонять, и задача у них такая же, как у вас. Вы типа клоунов будете, вас уже слили всем, кому не лень, пехоте, ментам и собровцам, которые в учениях участвуют. Ну блин, спасибо, обрадовал, мне аж на душе полегчало, уныло ответил я. Короче, ты от меня ничего не слышал? А то если зам узнает, что я тебе натрепался, он меня за вами в одиночку зашлет. А то еще хуже, на какие-нибудь курсы в загорянку отправит. Мне уже одних хватило. Эх, как я тогда в голодной утке озвездюлился. Ужас. Ладно, не ссы, прорвемся. Слухай, забери мою мобилу с сейфа у дежурного. А мне дай свою. Будешь нам смсить потихой, поработаешь нашим агентом. Да без проблем, только если с моим сотиком что случится, я твой заберу. Да, и кстати... Что я этого иметь буду? Ну? Мы тебя обижать не будем. Разрешим в чипке с нами за одним столом сидеть. И короче, Вован, я тебе дам свою машину на время учений погонять. Доверенность у тебя на нее есть, а ключи в сейфе вместе с мобилой. Машину? Ну тогда базару нет. Что ж ты раньше-то не сказал? Так кого вам надо убить, расчленить и над кем надругаться? Я ради этого даже носу в планшет с картами командиру спортгруппы. На телефон звони, предупреди дежурного. Таким образом, я завербовал одного агента и пристроил свою машину. Только Вовочка зря радовался. Бак в моей Тойоте был уже почти сухой, и ему придется раскошелиться на заправку. Вовин телефон в кармане у меня завибрировал и выдал голосом Масяне. «Начальник! Да пошел ты в жопу, начальник!» Я передал черепанову трубу, тот послушал, покивал головой и вернул мне телефон, потыкав кнопки. «Я тут переадресацию поставил, замкомбрик звонил, сейчас подъедет». Прибыл Урал с разведчиками спортивной группы и уазики, комбрига и зама. Но ну вот они, наши конкуренты. Все разведчики или срочники, или контрактники. Они не ходят наряды, не участвуют в хозработах. У них одна задача — готовиться к скачкам. Соревнования разведывательных групп по тактике специальной подготовки. Целыми днями они только и делают, что бегают, прыгают, стреляют, не вылазят с полигона неделями. А у меня Петровский и Почишин бегают только по парку и к чипку. Лейтенант-финансист ускорился в последний раз. Минут пять назад, скинув с себя парашют, разматывал на ходу рулон туалетной бумаги. Дежурный связист подал гарнитуру вертолетной станции руководителю прыжков, заму комбрига по воздушно-десантной подготовке. В воздухе где-то неподалеку явственно послышался рокот вертолетных лопастей. Через пару минут Ми-8 приземлился, спугнув воздушным потоком лейтенанта в кустах. Шоу началось. Бойцы сняли кормовые створки с вертолета, летчики готовы были подняться на пристрелочную выброску. ВДСники засуетились. Леня Ромашкин хищно улыбнулся. Теперь честь первого прыжка принадлежала не ему, а прапорщику-начальнику склада парашютно-десантного имущества. Прапора скинули удачно. И он, приземлившись возле колдуна, это указатель силы и направления ветра, открыл прыжковый день. Спортгруппа быстренько построилась, проверилась и вальяжно зашагала к борту. Сзади степенной походкой шествовал командир бригады. Прыжки начались. Спортсмены покинули борт быстро и, приземлившись плотно группой на дальнем конце площадки, быстренько скинули свои купола, прибежавшие группе обеспечения десантирования. Построились в боевой порядок и начали поезд груза. Только одинокий парашютист в воздухе мотался в потоках и неуклонно снижался в направлении небольшой дубовой рощицы. Зам по воздушно-десантной заорал в мегафон. «А, олень, блянь, ноги забирай вместе вправо, скотина!» Потом прильнул к окулярам ТЗК и, распознав командира бригады, болтающегося в стропах, добавил. «А, товарищ полковник, это вы хорошо идете? Как по учебнику?» Товарищ полковник, как по учебнику, приземлился в кусты возле дубовой рощицы, откуда недавно убежал лейтенант-финансист. «А, да кто это тут уже успел нагадить? Что за сволочь, а? Мой новый прыжковый шлем, а? Бушлат! Скоты! Уроды!» Долетал до нас голос командира бригады. Лейтенант испуганно опустил голову и попросил шепотом его не выдавать. несы мы фашисты своих на войне добиваем», — ответил ему Петровский. «Сейчас пойду доложу комбригу, что ты ему еще в запаску нассал». «Насадь в запаску — это мовитон», — подтвердил филигматичный Аллилоев. «Странный он, этот доктор. Облегчить мочевой пузырь в запасной купол — это признак дурного тона. А если нагадить в основной купол, — это признак хорошего воспитания и изысканных манер?» «Ой, быстрее бы на прыжок!» — засуетился лейтенант. Теперь настала и наша очередь. Повторный осмотр. Хлопанье ВДСника по парашюту. Команда «Направо! На борт! Шагом! Марш!» Уже на борту вертолета финансиста продолжали подкалывать. «Начвененок, ты все дела сделал, а то ты как самый легкий крайним выходишь, так неохота под тобой оказаться», — спросили Артемьева лейтенанта. «Я не брал», — не в ответил финансист, и его залихорадило. После пары заходов противно загундосил ревун, и десантирование началось. Ромашкин, как продвинутый парашютист, вышел крестом, раскинув ноги и руки и поддерживаемый за шиворот стабилизирующим парашютом. «Я вышел просто, без выпендрежа». Трехсекундное болтание, рывок, провал вниз, ноги возле носа и тишина. Кольцо я не дергал, доверив раскрытие основного купола страхующему прибору. Покрутился в стропах, остановился, осмотрел купол, оглянулся по сторонам. Чуть выше и правее меня спускались братья-капитаны, вяло переругиваясь между собой. тени правые!» — орал один. «Захер себя по тени собака бешеная!» — отвечал ему второй. Вроде вышли и раскрылись все. Надо готовиться к приземлению. О, черт! Сачок колдуна, висевший унылым хвостиком перед нашим взлетом, сейчас был полон энергии и на моих глазах задирался чуть ли не параллельно земле. Бойцы, дежурившие на площадке, лихорадочно переносили стрелу из парашютных столов с места на место. Чувствую, приземление будет еще то. Натянув задние свободные концы до отказа, я сразу же приготовился дергать отцепку свободного конца. Как-то не очень хотелось таскаться по всему полю за парашютом. Удар, кувырок, отцепка. Купол вывернуло, и он беспомощно заполоскался и опал. Удачно. Ничего не сломал ничего не отбил. Навстречу мне бежали уже бойцы-обеспеченцы. Так, быстренько на стропах связать бесконечную петлю, достать сумку из-за резинок запаски уложить туда распущенный купол. Сдать его сержанту-контрактнику, проследить, чтобы он расписался в ведомости приема, и можно собирать группу. Мимо меня с воплями и душераздирающими криками на пузе, волочаясь за куполом, промчался майор Пачишин. «Солдаты, блядь, сделайте что-нибудь!» — взмолился он к бегущим навстречу бойцам. Бойцы недавнего призыва испугались грозных воплей майора и, остановившись, отдали ему воинское приветствие. «Идиоты!» — проорал удаляющийся со скоростью ветра майор. Бойцы погорцевали за ним. Так. Вроде на землю грохнулись все. Куполов в небе не видно, никто не завис. Пора выдвигаться на пункты сбора. Группу я собрал только через час. Офицеры-разведчики после приземления выглядели не лучшим образом. Ромашкин, найдя на площадке приземления единственную, покрытую литком, лужу, добросовестно в нее приземлился, пробил ледяную корку и знатно извозюкался. Почишин, вдоволь накатавшись на пузе, и сцарапал себе все лицо и руки. Начфененок приехал на пункт сбора на старинном мотороллере с прицепом и каким-то пьяным дядькой. Остальные были более-менее в норме. Лейтенанта отругали за использование транспорта, захваченного у пьяного мирного жителя. Нетрезвого крестьянина усадили за руль и отправили подальше. Мужичок, так и не проснувшись, уехал куда-то в чистое поле, выехал на площадку приземления и начал выписывать по ней круги, мешая десантированию личного состава. Грузы свои нашли довольно быстро, даже без поисковых приемников, благодаря наличию явственного разведпризнака трех старослужащих солдат, сидевших на охране. Бойцы от скуки развели костер неподалеку от площадки приземления. Устроив мини-блокпост, тормозили пробегающих после приземления мимо молодых разведчиков и обыскивали их на предмет сигарет и допрашивали на всякий случай о причастности к иностранным вооруженным силам, партизанским формированиям и сексуальным меньшинствам. Когда одевали рюкзаки и распаковывали оружие, доктор успел намазать из царапанного почишена зеленкой во всех местах. Особенно красиво и художественно получились уши. «Так тебе, блядь, за Бэтмена!» — ехиничил Петровский. «У меня хоть костюм, а ты сам как гоблин из мишек Гамми». Ромашкин, увидев зеленую физиономию, тут же заревновал и начал себя раскрашивать туманом. Братья-моряки прилаживали на грудь радиостанции и пытались всучить лейтенанту раскладывающуюся антенну в чехле, выдавая ее за палку сухой колбасы. Пока все припирались и готовились к движению, я достал карту с отмеченными контрольными точками, посчитал всяческие склонения, наметил ориентиры и взял Азимут на первую точку. GPS-навигатор в группе был у Лёни Ромашкина, поэтому ему пришлось возглавить главный дозор. В паре с ним шёл ночфинёнок. Два техника шли связующим звеном. В ядре шёл я с братьями, и в тыловом дозоре в гордом одиночестве оставался флегматичный Алилуев.